Рия Миллер. Огонь, который спас нас. Глава первая. Оглядев комнату, я в последний раз убедилась, что вроде бы ничего не забыла, и, накинув рюкзак на спину, закрыла дверь и помчалась по лестнице в гардеробную. Пока обувалась, молилась лишь об одном — не опоздать на поезд и не пожалеть, что все было зря. Я сделала глубокий вдох и выдох, Когда подошла мама и, взглянув на себя в зеркало, поправила прическу. Казалось, она никуда не спешила, и все, что ее волновало, укладка волос. В отличие от мамы, я заставила себя еще раз перепроверить, все ли необходимое положила в рюкзак. У нас осталось 15 минут. В панике пролепетала я, надевая джинсовую куртку, и чувствуя, что вот-вот забуду, как нормально дышать и не трястись от волнения. Ничего не сказав, Мама взяла ключи с комода, схватила куртку и открыла дверь, пропуская меня с чемоданом вперед. Я вышла и быстрым шагом направилась к машине. Когда все вещи были погружены в багажник, наконец села на заднее сиденье, пристегнулась, и автомобиль тронулся с места. Всю дорогу меня не покидало беспокойство и мысли о том, что вдруг опоздаю, и все, прощай моё будущее, прощайте мечты. Все будет хорошо. Не переживай, милая попыталась подбодрить мама, которая сидела на переднем сиденье рядом с отцом. Я благодарно ей улыбнулась и посмотрела в окно, за которым проносились люди и родные улицы маленького городка, что успел стать для меня домом. Покидать его означало расстаться со своим прошлым и отправиться навстречу новым приключениям. Сегодня моя долгожданная цель наконец-то осуществится. Я еду учиться в университет мечты. Впереди ждали новые возможности и двери в прекрасное будущее. Это воодушевляло, радовало и пугало одновременно. Но благодаря поддержке родителей я не позволяла страху завладеть мною полностью и разрушить все мечты, что так долго строила и к которым старательно шла последние годы. Выдохнув, достала из кармана телефон и написала лучшей подруге, что мы с родителями уже подъезжаем к вокзалу. Осталось проехать два светофора и два переулка. С Надей я познакомилась еще в детском саду, а потом нам повезло учиться в одной школе и классе. Подруга поступила в тот же университет, что и я, но на другой факультет. У меня отечественная филология, а у нее зарубежная. Оставалось надеяться, что общагу нам дадут общую, и вот тогда точно буду благодарить Вселенную. Погрузившись в мечты, прикрыла глаза, представляя, как от счастья и радости прыгала на одной кровати в общежитии с подругой. Когда вернулась в реальность из мира мыслей, посмотрела сначала на отца, который не отрывал взгляд от дороги, а потом на задумчивую маму, печатающую ответы по рабочим вопросам в телефоне. Внезапно захотелось их обнять, но я понимала, что сейчас нельзя было отвлекать папу от дороги, а мамулю от работы. «Спасибо вам за все, люблю вас», — произнесла я, сдерживая волну эмоций. Отец на миг перевел взгляд на зеркало вместе с матерью. Я увидела их теплые улыбки и свет в глазах, который развеял все мои страхи и сомнения. Мама готовилась что-то ответить, но не успела. Время остановилось. Кто-то словно решил изменить сюжет в книге и замедлить скорость событий. Слева вылетел автомобиль, водитель не справился с управлением, и тот врезался в грузовик, который в этот момент повернул в нашу сторону. Разворот. Затем еще один сигнал, крик, взрыв, белая вспышка и следом тьма. Я не знаю, сколько пробыла в ее объятиях, но казалось, что прошла целая вечность. Сначала тело окутал холод, медленно пробираясь к сердцу, а после в меня будто бы кто-то вселился и послал тепло, которое постепенно растекалось по венам. Почувствовав мощный поток новой энергии, сердце ускорило ритм, и я высвободилась из ледяных лап тьмы. Когда открыла глаза, в голову ударила адская боль, заставляя зажмуриться. Запах дыма душил, а в голове царил хаос. Кое-как, избавившись от ремня, чуть вытянулась вперед и обнаружила, что больше всего стекла посыпалось в сторону родителей. Ни осколки, ни кровь не испугали меня — а скорее осознание того, что сердца людей, которые были единственными, за кого я могла ухватиться и не упасть в пропасть, больше не бились в такт с моим. Несколько раз, потрепав за рукав и проверив пульс матери с отцом, я охваталась за надежду, что это все было сном, жестоким и глупым сном. Страх и паника вцепились в меня, словно два голодных диких зверя, что выскочили из тени. Секунды сгорали, но сон все не хотел заканчиваться. Оглядевшись по сторонам сквозь дым, я увидела очертания теней, что становились все ближе, и, казалось, их целью было забрать теперь и меня из этой реальности или разнообразить новыми ужасами мой сон. «Вернись ко мне. Здесь не настоящая твоя жизнь». После ворвавшегося в голову холодного мужского голоса я погрузилась в другой сон где шла в лабиринтах тьмы, оставляя позади огненную тропинку и капли крови, что, подобно алым бусинкам, падали с рук, а властный голос в голове просил, чтобы я перестала бродить по лабиринтам иллюзий и вернулась скорее к нему. Я вскочила с кровати, высвободившись из объятий сна. Сердце, словно дикая птица, которая вырывалась и ломала клетку. Выровняв дыхание и ритм, я оглядела помещение — и заметила несколько проводов на себе и капельницы. «Это что, больница?» Сотни вопросов и мыслей обрушились на голову, пока снимала все, что понавесили на меня. «Нет, этого не может быть. Если я сейчас пришла в себя, то значит где-то здесь должны находиться родители. Они ведь тоже видели тот дурацкий сон». С этим вопросом и надеждой, что мама с папой живы, я вышла из палаты и взглядом принялась искать их, врываться чуть ли не в каждую палату. Поймав меня в какой-то момент, медсестра остановилась и попросила вернуться в свою палату, но ее просьбы упорно игнорировались. Чувство, что что-то здесь не так, сковало и вызвало волну волнения. «Я вернусь в палату, когда вы скажете, где сейчас мои родители», — несмотря на слабость, проговорила я четко и твердо каждое слово. Девушка помедлила с ответом, будто набиралась сил и уверенности выдать запретную тайну. Ее взгляд мне совсем не понравился. Она смотрела на меня, словно на животное, с которым поигрались и выбросили на улицу, когда им оно надоело. «Ваших родителей нет», — прозвучало так, будто мне в лоб выстрелили. «Прошу вас, давайте вернемся в палату и поговорим там». «Это что, шутка какая-то? Розыгрыш?» Попыталась разглядеть во взгляде женщины намек на это и цеплялась за призрачную надежду, что все ложь или очередной сон. А, я поняла! Я все еще сплю, выдала неуверенно и принялась щипать себя и бить по щекам. Медсестра бросилась останавливать меня. Прекратите, Серафима! Просто ответьте, замерла я. Это все сон? Секунды напряженное молчание превратилось в вечность. Это все сон? — повторила Яну уже с напором. «Я не понимаю, о чем вы, но нет, сейчас вы не спите». После этой тихой фразы я услышала тяжелый первый удар. Затем второй, третий, и время остановилось. В воспоминаниях вспыхнула последняя улыбка отца, нежный и теплый взгляд мамы, и эхом пронеслись слова, что все будет хорошо, а затем все погасло. Я забыла, как дышать. То, что было когда-то подарено и построено с родителями, рухнуло, разлетевшись на тысячи осколков и превратившись в пепел. Крик, наполненный бурей отчаяния и болью, вырвался, заполнив коридор. Я упала на пол, выпуская слезы, которые хлынули и вместе с криком не собирались оставлять меня. Медсестра и еще несколько врачей прибежали, чтобы затащить обратно в палату. Я вырывалась и была неуправляема поэтому в следующий миг один из персонала принял решение сделать укол, но его попытка погрузить меня в сон внезапно оборвалась. Увидев, как вены резко почернели, а затем зародился жар, зажмурилась. В голову врезалось воспоминание, где прогремел взрыв после столкновения автомобилей. Огонь, подобно дракону, пробудившему отчаяние и злость, вылетел из пещеры. Я открыла глаза, И с ужасом увидела, как все, до кого успела дотронуться, горели в объятиях огня. С каждой секундой пламя становилось все больше, куда бы мой взгляд ни упало, к чему бы я ни прикасалась. Послышались шаги, и загудела пожарная тревога. В больнице проснулся хаос. Я смотрела то на черные вены, становившиеся постепенно цветом пламени, то на руки, которыми только что убило несколько человек и уничтожило почти всю палату. «Беги!» — скомандовал голос, что вернулся в голову. Не раздумывая, я метнула взгляд сначала на людей, которые пытались подобраться ко мне через огонь, а затем на окно слева, оказавшееся ближе. Не знаю как, но от моего прикосновения стекло разлетелось в миг. Я последний раз посмотрела вниз, а затем закрыла глаза и шагнула. Моих близких смерть забрала, а цель получить профессию мечты потеряла свою значимость. «Разве тебе не интересно узнать?» «Кто ты на самом деле, Серафима? И ради кого ты стерла свои настоящие воспоминания, чтобы обхитрить смерть?» Властный мужской голос заставил открыть глаза. «В нескольких сантиметрах от асфальта я зависла. Что-то удержало меня от падения, но что?» Оглядевшись, я заметила, что все кругом замерло, словно кто-то вмешался во время и поставил на паузу жизнь, Целый вихрь мыслей и вопросов заполнил мою голову. Что за... не успела я договорить, как тьма забрала меня в свои лабиринты. Глава вторая. Я шла босиком по лабиринту, оставляя за собой огненные, подобно ползущей змее, следы. Лабиринты, в которых царила тьма, не заканчивались. Голову терзал миллион мыслей и вопросов а ноги сами вели меня куда-то. Свернув за очередной поворот, я увидела, как посыпались искры и выросла гигантская тень мужской фигуры из огня. Страх как когтями вцепился в сердце и заблокировал все движения. Тем временем в лабиринте тьма начала рассеиваться, как будто кто-то ее затягивал, уступая место огню. Я, осторожно, не сводя взгляд и их дыхание, сделала пару шагов назад, приготовившись уже бежать, как вдруг меня остановил голос, проносясь эхом. «Все ответы на вопросы тебя ждут там, где ты спрятала меня, а сама убежала, погрузившись в сон». Когда мужская фигура исчезла, появился огненный дракон. Мгновение, и он взмахнул крылом, а затем лабиринт стал превращаться в пепел. Я в последний раз посмотрела на него, после чего меня кто-то схватил за руку, и вытолкнула из того жуткого места, напоминавшего ловушку, в которую будто специально загнали. Открыв глаза, я увидела подругу, что тут же кинулась обнимать меня, пока я пыталась понять, где нахожусь, и надеяться, что не потеряю связь с реальностью. «Сима, ты жива!» — сквозь всхлип, и тем временем тараторила она. «Я думала, что потеряла тебя. Ты долго, очень долго была без сознания. Мы уже думали, что все. Не дождемся твоего возвращения». Смотря на слезы подруги, что лились нескончаемым потоком, все больше осознавала, как судьба оказалась несправедлива со мной. Так и не сумев подобрать слова, я разрыдалась и обняла подругу в ответ, словно хваталась за последний спасательный круг. Она единственная, кто остался у меня. Родственников у меня не было, родителей я потеряла в аварии. От этого факта стало больно. Сердце сжалось в тугой узел. И пока я плакала, пытаясь смириться с новой реальностью, судьба наверняка злорадно смеялась. Она забрала у меня близких, да еще и погрузила в сон на несколько дней. Когда мы, наконец, успокоились, и палата погрузилась в тишину, я нашла в себе силы набрать в лёгкие воздух и задать вопрос, чтобы до конца убедиться в произошедшем. Родителей правда не смогли спасти? — Да. Спустя пару секунд, сжав мою руку, прошептала Надя. Отвернувшись в сторону, к окну, я выдавила горькую усмешку и затем выдернула капельницу с несколькими проводами, которые были подключены к аппаратам. Поехали к мечте, но в итоге встретили смерть. «Послушай, у тебя есть я», — положила мне на плечи руки Надя. «Я не оставлю тебя вот так, ни за что. Моя семья готова тебя удочерить и сделать все возможное». С нежностью и благодарностью наградив подругу взглядом, я убрала ее руки, опустила на кровать и сжала теплые ладони. «Я ценю твою помощь, но не хочу быть лишней и приносить проблемы твоей семье». «Не смей такое говорить! Ты не будешь приносить проблемы!» Надя еще долго протестовала и пыталась убедить, что ее семья только рада будет меня удочерить, но я чувствовала, что в этом не было необходимости. Казалось, что среди них и остальных людей мне не место теперь. Весь мир стал будто чужим и некомфортным. Я словно по ошибке попала не на ту планету и застряла здесь. Эти чувства не покидали меня с тех пор, как во мне каким-то фантастическим образом пробудился огонь, который, если я правильно поняла, тёк по моим венам, а в голове поселился мужской голос». Вспомнив о том, как он просил меня перестать бродить по лабиринтам иллюзий, я посмотрела на подругу и перебила ее: «Что врачи говорят о моих странностях?» На лице Нади сначала нарисовалось недоумение, а потом понимание. «Они пытаются выяснить, что с тобой было». Когда я отключалась, почувствовала, как по моим венам что-то теплое разлилось, и затем заставило биться сердце. Помимо этого я слышала чей-то мужской голос — Поделилась я и почувствовала облегчение. Значит, все было не во сне. Тебе родители ничего о тебе не рассказывали? Вопрос Нади заставил задуматься и погрузиться в лабиринт воспоминаний. Недолго поблуждав в нем, вернулась и перевела печальный взгляд на подругу. Знаешь, я только что поняла, что практически ничего не знаю о себе. Насчет остальных родственников мне говорили, что они по каким-то причинам оборвали с нами связи. «Это все очень странно», — задумчиво произнесла подруга, скрещивая руки на груди. «Твои родители явно что-то знали и скрывали. Вообще мне нельзя с тобой сейчас находиться, но я все же здесь», — призналась Надя, хитро улыбнувшись. Услышав шорох и голоса, мы насторожились. Вскоре стало ясно. К палате направлялись врачи, переговариваясь между собой — Подруга на носочках подкралась к двери и кинула на меня последний взгляд, мол, ее здесь не было. Я откинулась на подушку и надеялась, что Надя успеет проскочить и спрятаться от глаз врачей. Прошло несколько секунд, и в палату вошли двое мужчин средних лет в белых халатах и женщина в черном классическом костюме, накинутом сверху халате и в бахилах. Все трое не ожидали увидеть меня в сознании, поэтому я встретилась с их изучающими и насторожными взглядами. «С возвращением, Серафима!» поприветствовал мужчина, у которого черные волосы были элегантно зачесаны назад, а серые, точно тучи глаза, не внушали доверия и доброжелательности. «Надеюсь, вы больше не намерены сбегать или палить нас всех здесь?» Я помотала головой, но не была уверена, что откажусь от варианта с побегом. Не знаю почему, но на моем плече будто сидел демон, и шептал бежать отсюда как можно скорее, пока я не потеряла связь с реальностью. «Вот и отлично! Ваше пробуждение нас всех обрадовало, если быть честным!» «Почему обрадовало?» — я удивленно уставилась на них. «Потому что слишком долго вы находились без сознания и не давали ничего о себе знать, хотя наши препараты показывали, что вы живы!» Продолжил за него другой мужчина, не отрываясь от своего блокнота и карточки. Поправив очки на переносице, он оторвался от бумажек и взглянул на меня оценивающим взглядом. «Вы остались живы благодаря своим силам, которые тщательно пытались скрыть от нас». «В каком смысле?» — не поняла я, уставившись на них и после на женщину. По ее глазам невозможно было выяснить, что она чувствовала, то ли сочувствие, то ли что-то еще, что мне неведомо. «Что происходит?» — обратилась я скорее к себе, нежели к ним чувствуя, как прежняя жизнь окончательно трескалась и разбивалась в дребезге. Не дождавшись ни от кого ответа, я вскочила с кровати, раздался шум. Я переключила внимание на записку, которая упала из-под одеяла на пол. Наклонившись, подняла ее и после того, как прочла, обратилась к врачам, надеясь получить нормальное объяснение. «Что все это значит? О каком, черт возьми, сне идет речь?» По выражению всех присутствующих, что не вселяли особого доверия, заметила, как тень некой опасности выросла, словно грозовая туча увеличилась. Не знаю, что за странные ощущения меня атаковали, но на миг показалось, что всех, кого я видела сейчас, не существовало на самом деле. Будто все происходящее сейчас действительно сон. Глупый, дурацкий сон, в котором так много нестыковок, что голова шла кругом. За окном пророкотал гром, словно подтвердив мои мысли, и полился водопадом ливень. Глава третья. Прошло пять дней. Погода все не налаживалась, а оставаться в больнице, терпеть, как из меня брали кровь и другие анализы, словно я подопытный кролик, и ждать, когда вопросы сведут меня с ума, я не собиралась. В голове прокручивала план побега, сидя на подоконнике и пытаясь вспомнить, что произошло на самом деле со мной. Подруга, которая вновь каким-то образом прокралась в палату, внимательно молча выслушивала меня. «Значит, то, что ты получила, не видят другие, кроме тебя», заключила она, когда я пересказала, чем закончилась недавняя встреча. «Тут что-то не так», — принялась ходить по палате подруга. «А дай еще раз взглянуть на записку». Взяв в тумбы записку, которую я зачитала уже до дыр, передала Наде. Она с интересом начала вертеть ее и перечитывать непонятные две фразы. «Не верь никому, проснись!» «Тут однозначно какой-то подвох», задумчиво произнесла Надя, убрав выпавшую черную короткую прядь за ухо. «Честно говоря, мне действительно кажется все это сном. Хочется поскорее проснуться», призналась я, устало выдохнув и прислонившись спиной к стене. «Что-то я теперь всему персоналу здесь не доверяю. Тебе надо бежать отсюда. Пока еще кто-то не отправил тебя чёрт знает куда», — подкинула идею Надя пару часов назад. О ней я сейчас размышляла, сидя на подоконнике и свесив ногу. С одной стороны, мне нужны были ответы на вопросы, и я жаждала их получить. Но с другой, все казалось таким несвязанным и нелогичным. В какой-то момент, прекратив скучающе смотреть в окно, я подумала что будто бы попало в книгу, в которую добавили слишком много сюжетных дыр и нестыковок. Если бы сейчас здесь оказались родители, клянусь, я завалила бы их вопросами. Но мамы с папой не было, и, к большому сожалению, приходилось самой копаться в своей же истории. Внезапные шорохи вернули меня из мира мыслей в реальность. Я подошла к двери, прислонилась и прислушалась, задерживая дыхание». Коридор заполнился голосами врачей, агрессивно споривших о том, что часть новых пациентов вовсе не люди и с ними куча новых проблем. «Будет проще, если мы через гипноз заставим вспоминать ее все в день солнцестояния», предложил вариант грубый мужской голос. «Она не должна помнить, кто она, иначе мы запутаемся в ее лжи. Вспомни, чем все закончилось год назад. Верно». Эта девочка заключила сделку с темными силами в ту ночь, осуждающий, напомнил женский голос, и ненадолго повисла тишина. Они еще что-то говорили, но я не стала их дальше слушать. Подойдя к тумбочке, взяла записку и мысленно снова перечитала каждое слово. Судя по всему, мне надо было срочно найти способ, как покинуть этот странный сон. Сон состояния, темные силы, какие-то способности. Все это вертелось в мыслях и создавало множество новых вопросов. «Родители, как же не хватало вас сейчас!» Пока прокручивала план побега и подслушанный разговор, переоделась в джинсы, бордовую кофту и закинула в рюкзак яблоко, которое не съела сегодня утром. Ручку, блокнот, подаренный подругой день назад для заполнения вопросов и беспокоящих меня мыслей. Оглядев палату, поняла, что вроде бы все, что принесла и одолжила за это время наде, пока я находилась во сне или, может быть, даже в коме, не забыла. Зашнуровав кроссовки, накинула сверху черную кофту и рюкзак на плечо. Риск, что могли поймать, если я выйду из палаты, был высок, поэтому оставался один выход — окно. Я открыла его и взглядом оценила расстояние. Высоко, но благо рядом росло дерево, так что проблем с приземлением на землю не должно было возникнуть. Осторожно, стараясь не смотреть вниз — перебралась на самую толстую ветку. По деревьям лазить не доводилось, но фильмы, где это делали герои, видела. Осталось только вспомнить и повторить их движения. Главное, чтобы ветки были прочные и не тонкие. Я как могла аккуратно спускалась, цепляясь за них и переставляя одну ногу за другой. Молодец, Сима, еще чуть-чуть, мысленно успокаивала сама себя. Не успела я переставить вторую ногу и уцепиться рукой, как ветка с треском обломилась и сбросила меня следом. В итоге я приземлилась с болью в коленях и царапинах. Отряхнувшись, схватила рюкзак и притаилась за деревом, пока охранник светил фонарем в мою сторону. Я зажмурилась и помолилась всем богам, чтобы он не смог заметить меня. А шорох ему всего лишь показался. Спустя пару секунд мужчина ушел. То ли боги услышали мои молитвы, то ли мне улыбнулась удача, Во всяком случае, пора сматываться отсюда, пока кто-то другой не увидел меня. Прячась в тени, я покинула территорию больницы. Первым делом я наметила себе план добраться до дома. Накинув капюшон, чтобы сбить с толку того, кто шел следом и, по моим ощущениям, следил за мной, свернула в следующий переулок, а затем слилась с потоком людей. Все же, куда бы дальше я ни шла, чувство, что за мной следили, только росло с каждым шагом. Когда обернулась и внимательно присмотрелась, никого не обнаружила. Все шли торопились по своим делам, и до меня им не было никакого дела. Я двинулась дальше, направляясь в сторону светофора, который к тому моменту загорелся желтым. Когда пришло время зеленому, вместе с остальными начала переходить дорогу. — Хватит убегать и придумывать себе сценарий. — Проснись! «И перестань создавать иллюзию вокруг себя». По голове словно молотом ударили и запустили в тело шар пламени, который лопнул, но огонь будто превратился в жидкость и принялся растекаться по венам. Я остановилась посреди дороги и зажмурилась, чуть ли не падая на колени. Голос в голове продолжал что-то говорить, но из-за невыносимой боли и стучавшего на всю мощь ускоренного сердца не смогла разобрать слова. Тем временем все давно перешли дорогу и загорелся красный. Раздались сигналы и грубые выкрики водителей, но я все оставалась стоять посреди улицы, как будто парализованная. Руки горели, и, казалось, сейчас на ладонях родится огонь. Паника и страх одновременно обволакивали, голос в голове не собирался проваливать и вкратчиво нашептывал. «Может, я помогу тебе проснуться?» «Ты только впусти в себя огонь, и мы тогда встретимся уже не во сне». Раздался очередной сигнал, затем последовала белая вспышка, крики заплясали черные тени в моем сознании, и... Я потеряла связь с реальностью. Глава четвёртая Не чувствуя под ногами землю, но ощущая тепло чьих-то рук, придерживающих меня и присутствие ещё кого-то, я нашла в себе силы открыть глаза — и распрощаться с тьмой. Увидев веселую улыбку незнакомца, первое, что хотелось сделать — ударить, а потом уже просить объяснения произошедшего. «Если ты сейчас ударишь и свалишь меня, то кто будет управлять звездочкой? Словно прочитав мои мысли, спросил он. «Дракон без всадника — это катастрофа!» Я чуть опустила взгляд и тут же вцепилась двумя руками в незнакомца. «Мы летели...» На драконе, которого до этого слышала и видела только в сказках или в фильмах. Почуяв, видимо, как разрастались мой страх и шок одновременно, а сердце готовилось выпрыгнуть, парень рассмеялся. Его все это забавляло, в то время как меня устрашало и избивало с толку. Я окончательно запуталась и не понимала, спала ли, где здесь реальность, а где был сон. Пару дней назад потеряла родителей и получила записку, где было сказано, что я должна проснуться. Не до конца во всем разобралась и запуталась в происходящем. А сейчас летела непонятно куда с незнакомцем, да еще и на драконе. Готова была признаться, что сейчас я не боялась дракона. И списать на то, что голова кружилась, скорее от нахлынувшей волны вопросов, а не от высоты. «Тебя мучают сейчас наверняка вопросы?» Он точно читал мысли. «Я отвечу на парочку из них. На остальную часть ты получишь ответы уже, когда войдёшь в огонь». «Это вы следили за мной?» — тут же спросила я. «Вы шли за мной с тех пор, как я сбежала из больницы?» «Да», — кивнул всадник, и мы поднялись до самых облаков. Ветер неприятно бил в лицо, а волосы лезли в рот. Чудище, которое звали Звездочкой, не летело, а неслось. Я зажмурилась и уткнулась в грудь незнакомца. Было недолюбование пейзажей. Тошнота постепенно подкрадывалась и сворачивала желудок. Как могла, я держала себя в руках. «Долго мы будем еще лететь?» — поинтересовалась я и добавила. «И куда, черт возьми?» «Мы почти на месте». Кажется, мой второй вопрос либо проигнорировали, либо не услышали. «Если это все не сон, то значит, я схожу с ума». Произошедшее никак не укладывалось в голове. Вопросы и все содержимое, что я недавно поела, из меня вот-вот, казалось, выйдут. Не переживай, милочка, скоро тебе все станет известно. Пытался тем временем успокоить незнакомец. Я доставлю тебя туда, где ты все вспомнишь. Когда звездочка издала рык, видимо, что-то означающее на их драконьем языке, я открыла глаза и оторвалась от груди всадника. Мы долетели до одной из высоких гор, вокруг которой словно кольцом сомкнулся туман. Дракон, что напоминал мне больше гигантскую летающую змею, направился по указу в ту сторону. Я понятия не имела, куда мы летим, что я должна была вспомнить, но надеялась получить ответы на свои вопросы как можно скорее. Когда мы, наконец, приземлились, я первой слезла с дракона и побежала тут же к ближайшему кустику рядом с деревом. За спиной раздался смех. Кому-то было смешно, а кому-то плохо от переизбытка всей недавно произошедшей сверхъестественной фигни. Почувствовав, что вроде все вышло из меня, хоть голова немного и продолжала кружиться, вытерла рукавом кофты рот и развернулась. От увиденного потеряла ненадолго дар речи. В нескольких шагах от меня стояли три дракона, двое из которых вышли, а если быть точнее, выползли словно змеи из тени. Чудища буквально сливались с темнотой, если бы не кровавые глаза, что выдавали их и вселяли страх. Черные зрачки, точно как у змеи, у одного дракона вдруг сузились, и он, словно хищник, охотившийся на долгожданную добычу, стал подкрадываться в мою сторону. Я нервно сглотнула и хотела уже бежать, как вдруг незнакомец спрыгнул на землю и выставил руку вперед: Дружок, стой! — Одновременно ледяным и приказным тоном повелел он, приближаясь ко мне и не сводя взгляда с дракона. — Это свои! — продолжил, но уже более мягким голосом. — Ты разве не помнишь ее? Чудище, будто поверив хозяину, остановилось. Три пары глаз драконов, три пары глаз хищников, три пары глаз смерти изучали меня и словно решали — растерзать, откусить что-то или лучше отпустить. Не сразу почувствовав, что незнакомец положил мне руку на плечо, дрогнула и перевела на него испуганный взгляд. «Это дружок, звездочка и хлебушек», — представил он чудовищ. От их имён у меня задёргался глаз и задрожала рука. «Я уверен, что скоро вы все подружитесь снова и вспомните друг друга Серафима». «Откуда ты знаешь мое имя?» — заикалась я. «И что значит «вспомните»?» «Ты уже была здесь когда-то, дорогуша. Думаю, огонь поможет тебе вспомнить все. А если нет, то я помогу». Натянул улыбку, но легче от этого мне не стало. «Кстати говоря, это я и принес ту записку, которую ты сама же попросила год назад тебе оставить». «Что?» — сорвалось у меня, и я окончательно перестала понимать, в какой реальности жила после аварии. Пойдем. Вместо того, чтобы объяснить мне все, парень, который почему-то оказался теперь галлюцинацией, равнодушно похлопал меня по плечу и сделал шаг в сторону леса. Я находилась на грани истерики и спотыкалась о каждой камень и ветку. Но его это не волновало. Он продолжал, словно маньяк, тащить меня куда-то вглубь леса. Не знаю, что там видел незнакомец, но я лично, кроме тумана, больше ничего не замечала. Мы будто брели по туманным лабиринтам. Не выдержав, выдернула руку и остановилась. Незнакомец с непониманием уставился на меня. «Верни меня обратно в город», — потребовала я. «Чтобы ты его спалила к чертям собачьим и опять все перевернула с ног на голову?» «Что?» — дрогнул голос. Парень устало выдохнул и закатил глаза, а затем подошел ко мне, положив руки на плечи. Я пока не знала ни его имени, ни кто он, но почему-то подкрадывалось чувство, что только ему можно было здесь доверять и верить. Он кого-то напоминал, но кого именно не могла вспомнить. В его глазах отражались звезды, и, казалось, в них помещался целый космос, а черные волосы будто сплела ему сама ночь, взлохматив и поцеловав щеку напоследок, даря всю свою красоту, которая очаровывала и притягивала к себе. В какой-то момент я допустила мысль, что этот парень мог быть сыном ночи, не замечая, Как им любовались, парень резко сжал мои плечи, я тут же вышла из гипноза и в глазах уже вместо звезд увидела лед. «Послушай, все, что было до этого, ты должна забыть и никогда больше не вспоминать». Его слова вылетали, будто одна пуля за другой. «Твоя прежняя жизнь была лишь временная иллюзия, сон, пока не прошел год с той ночи, когда ты обманула саму богиню смерти». Ткнул пальцем в грудь, где сердце тем временем готово было выпрыгнуть из клетки. Ты обманула богиню и тех, кто был против вашего союза, и стерла себе настоящие воспоминания, прежде чем погрузиться в сон, чтобы они не знали, куда спрятала своего любимого от смерти. — Я не понимаю, о чем ты? — пялилась на него, как будто не могла сообразить, на каком языке обращался турист. Подул ветер, а луна вместе со звездами продолжили следить за нами и ждать, чем закончится этот цирк. Готова была поспорить, что сегодняшняя ночь не собиралась уходить и уступать место утру. Интересно, если бы я не сбежала из больницы, то какой конец ждал меня? Этот вопрос засел в голове и сверлил теперь мозг. О том, что аварию подстроил во сне тот, кто ждет тебя уже год в лабиринте, который ты создала, когда столкнула его в огонь. Слова напоминали скорее выстрел, после которого вся реальность превратилась в пепел. То, во что я верила, и то, что считала своим, рассыпалось, словно песочный домик, который строила, пока жила с иллюзиями в... Во... Сне?